Глава двадцать Сложнее всего было не ходить в туалет. Она не знала, зачем это делает, но нужно же было как-то убивать время до перехода, и игра в гляделки с рыцарем была единственным развлечением в данный момент. Настя сидела в нескольких шагах от двери и непрерывно смотрела на невесть, откуда взявшегося гостя. Третьи сутки ничего не происходило. Существо в доспехах стояло, не сдвинувшись ни на миллиметр. Она сидела лишь изредка бросая взгляд на отметины, оставленные ее верными миниатюрными помощниками. Ничего не происходило, было скучно, но Настя испытывала себя. «Зачем?» На этот вопрос она и сама затруднялась ответить, но казалось, что может пропустить что-то важное. С другой стороны, когда наступит время перехода, у нее будет время отоспаться. Рыцарь бросил цепь на землю и сделал взмах, от чего та, растягиваясь, словно резиновая, рванула в сторону. Настя мгновенно приблизилась к энергетическому барьеру, веря, что тот защитит ее от неприятеля, пытаясь разглядеть цель атаки, и она ее внятно увидела. Это были знакомые ей скафандры — Именно в них она последний раз видела льва и ворха. Сердце кольнуло, и она уже хотела броситься наружу, наплевав на радиацию и свою безопасность, но в глаза бросились пропорции приближающихся, и были они абсолютно идентичны. «Нет», — протянула она, прижимаясь к уплотнившемуся прозрачному препятствию, которое автоматически реагировало на действия девушки. «Внутри костюмов явно кто-то другой». Цепь разрезала обоих, после чего, подчиняясь движению кисти хозяина, оружие устремилось назад, ловко подбираемое почти незаметными движениями. Настя взглянула на напульсник, увеличила мощность до предела и попыталась просунуть руку за барьер для выстрела, но ее конечность остановилась, словно магнит, который пытаются прижать к более мощному, такому же полюсу. Если смена полюсов у магнита решала задачу, то в случае руки не помогало ничего. Девушка замахнулась и ударила кулаком о барьер, но ни столкновения, ни болезненных ощущений не появилось. Невидимая сила мягко обволокла ее руку до самого плеча и погасила инерцию, не причиняя вреда. «Слушай, а не пойти бы тебе куда подальше?» спросила она, на что противник поднял левую руку, словно он смотрит на часы и отрицательно закачал головой. «А вот это уже интересно. Ты что-то хочешь мне сказать? Или тебе рано идти подальше?» Рыцарь вновь опустил руки, превращаясь в статую. Настя повторила его движение, словно смотрит на наручные часы, но тот никак не отреагировал на ее движение. «Нахрен!» — устало произнесла она. «Спокойной ночи, Железный. Когда я проснусь, чтобы на месте был, понял?» Муравьи поставили 139-ю отметку, что не осталось незамеченным. Девушка хотела было порадоваться тому факту, что через пять часов она выполнит переход, давая отчет новому отрезку своего заточения. Но гулкий удар, от которого с потолка посыпалась пыль, заставил ее обратить внимание на дверь. Рыцарь стоял у прохода, отведя руку назад, приготовившись нанести новый удар по энергетическому барьеру, но почему-то медлил. Анастасия медленно двинулась в сторону, и неприятель повернул голову, следя за ее перемещением, после чего нанес удар. «Еще и еще!» Пыль сыпалась со всех, еще несколько секунд назад казалось несуществующих щелей, и Настя была уверена, что потолок вот-вот рухнет. «Нет, это, скорее всего, не убьет ее!» Но мысль о долгом, мучительном конце, о смерти заживо погребенного, где ее возможности крона скорее минус, не оставили ей выбора, и она скомандовала к возвращению. Обратный переход отличался лишь тем, что проходил он в абсолютной тишине. Постоянно болтавший в предыдущих переходах селехив отсутствовал, и девушка искренне пожалела, что отправила его гнилую душу в лучший мир, вернее, что поторопилась сделать это. Отсутствовал и пионер, и Настя стала скучать по подколкам чугунного. Как ни крути, а они скрашивали долгие дни, затрачиваемые на переход. Она подумала, что сейчас и урчание рыжего кота было бы неплохим украшением времени, но лохматое существо, к сожалению, ушло за пионером. При всем при этом ее психологическое состояние улучшалось с каждым часом, не давая проступить даже тени депрессии. Когда двери, наконец, отворились, она была готова ко всему. Небольшой предмет попытался влететь внутрь комнаты, но барьер, словно считывая ситуацию, воспринял этот объект как угрозу и не дал ему проникнуть внутрь. Точно так же, как он остановил влетевшего в него огромного на голову выше Насти Тасхана в огненно-красном боевом облачении. «А вот это уже интересно!» подумала она сжимая в руке синий камень рассматривая громилу с двумя дубинами М -м значит я нужна вам живой и сколько вас там прячется по сторонам предлагаю выйти добровольно прозвучал слегка искаженный голос воина в ретрансляторе его костюма нам не хотелось бы взрывать стену и не хотелось бы вредить тебе но я могу не рассчитать с количеством взрывчатки не подскажешь где остальные Спросила девушка, остановившись в нескольких сантиметрах от барьера и сложив руки на груди. «Немного переживаю за своих друзей». «Не переживай, они в порядке. Готовятся к праздничному столу!» Многозначительно ответил тот, и в голосе его послышалась издевка. «Сука!» — чуть слышно произнесла она, и, не желая более терять ни секунды, бросилась на неприятеля, давая выход скопившейся за долгое уединение энергии. Его броня поглотила выстрел из напульсника, но он явно не ожидал такой силы в невыдающемся теле высшей. Она сбила его с ног, уселась сверху, словно дикий зверь, а кулак с легкостью расколол прозрачное забрало, и уже следующий выстрел превратил голову Хитосхана в фарш внутри шлема. «Огонь!» — заорал кто-то. В том голосе читалась не только холодная злоба, но и далекая нотка страха, что придала Анастасии уверенности. «А как же брать живой?» — тихо спросила девушка, оглядываясь. Неприятелей осталось семеро, шесть красных и один белый. «Недооцениваете вы меня, но оно и к лучшему». Все они стояли в один ряд, отгораживая девушку от единственного выхода и быстрого решения, как поступить она не нашла. С первым красным Насте повезло. Он не ожидал нападения и не знал, что физический противник намного сильнее, чем кажется. Теперь остальные будут опасаться подпускать ее к себе ближе, несмотря на явное преимущество в габаритах и имеющиеся на них защитные костюмы. Хитосханы уже успели оценить полученные данные, а у нее данных не было. Настя понятия не имела, чего от них ждать. Обо всем этом она успела подумать еще до первого выстрела и сильно удивилась скорости своего мышления. Вместе с первыми звуками оружия, очень похожего на то, которым пользовался филих, Настя завалилась на бок, приподнимая только что убиенного и используя его как щит. В адреналиновом приступе тело воина оказалось легким, но показывать этого девушка не стала. В левый локоть прилетел электрический заряд, обжигающий кожу и заставляющий мышцы сократиться. Она понимала, этот импульс призван парализовать тело. Так бы оно и произошло, будь она обычным человеком. Но вместо этого было одно неконтролируемое движение руки и сжение, которое только разогревало и подстегивало Настю. Теперь ей было достаточно данных, чтобы начать действовать, вернее, совершить следующий шаг. «Твари!» Заорала она и словно бы случайно выставила локоть, в который тут же влетел заряд, заставивший ее незамедлительно завопить. Она вскочила на ноги и рванула вдоль стенки. Левая рука ее свисала словно плеть, что мешало ей как следует разогнаться. Новые заряды ударили в стену позади и впереди нее, и, конечно же, несколько достигли цели. Один заряд ударил ей в шею. Ноги отказывались слушаться, и она оперлась спиной о стену, пытаясь двигаться назад к комнате перехода за спасительный барьер. Следующие два попадания в колено и в живот остановили ее, и Настя медленно сползла по стене вниз. «Второй и третий проверить!» — скомандовал Белый, держа руки перед собой, в любую секунду готовый дать новый залп. «Что там проверять? Приземлили высшую?» — ответил один из воинов, шагнувших вперед. «Не терять бдительность!» «Ты много существ знаешь, которые не падают с первого выстрела?» «Насколько я знаю, нет таких. Даже ты падаешь. Но это объяснимо», — не сдавался тот. «Она из создателей, а они покрепче нас были. Во всяком случае, те прежние, а не гнило их помет, не способный даже с дикой самкой справиться». Остальные красные засмеялись, по-настоящему, по-человечески. Видать, они понимали, о чем говорит напарник. «Отставить! Приказываю быть осторожным!» — скомандовал командир. «Есть!» — ответил тот и тут же выстрелил дважды в грудь Анастасии. «Зачем?» «Проявляю осторожность!» — ответил тот, что вновь вызвало усмешки красных. Хитосханы остановились рядом, меньше чем в метре от поверженной гости. Шутник достал что-то вроде массивных наручников, сделал шаг и пнул Настю в бедро, проверяя состояние противника. «Готово!» — произнес он и присел на колено, склоняясь над нею, чтобы сковать руки. Настя ждала этого момента. Она взлетела, словно пружина. Сила удара была настолько сокрушительной, что колено не только пробило защитное стекло, но и заставило захрустеть кости черепа шутника. Пока никто не опомнился, она потянулась к ближайшему Хитосхану. Схватив того за грудки одной рукой, землянка повернулась на 180 вокруг оси, увлекая тело за собой, и отправляя его по инерции в стену. Воин выставил руки, согнутые в локтях, впереди себя, защищая голову от удара, но ладонь Насти легла на затылок бедолаги, добавляя силу к инерции. Шлем Хитасхана встретился со стеной. Настя потянула воина обратно, тут же, разбивая треснувшее забрала кулаком, в котором был зажат синий кристалл. Стекло разлетелось, и в тот же момент сгусток энергии оборвал жизнь воина. Электрические пчелы уже полным ходом сжали тело Анастасии, лишь добавляя азарта. «На нее не действуют парализаторы!» — крикнул один из оставшихся красных. «Разрешите перейти на механические заряды!» «Отставить!» Дал команду Белый и снял со спины две дубины. «Брат живой! Идем в рукопашную!» Девушка схватила тело павшего за грудь одной рукой и за пояс второй, и, прикрываясь им как щитом, бросилась вперед. Оказавшись в нескольких шагах от неприятеля, она резко затормозила, после чего, раскрутившись, бросила тело в дальнего зазевавшегося вояку. Снаряд сбил воина с ног. «Да кто ты такая?» спросил командир и бросился на нее, пытаясь нанести удары дубинками. Настя выстрелила в него попеременно с каждой руки по два раза. Энергетические сгустки не нанесли повреждений, но слегка замедлили неприятеля. Не забывая про троих красных, девушка двигалась в сторону, пытаясь держать всех нападающих на одной линии, и, не стесненная громоздким костюмом, легко добивалась своего. Анастасия отступила назад, прыгнула к первому убитому змеекожему и попыталась снять с его спины дубины, но те словно приросли к его броне. Ничего не придумав нового, она вновь схватила труп и помчалась вперед. Выглядело все это неестественно. Каждый присутствующий осознавал вес друг друга, особенно с учетом силовой брони, и как такое утонченное тело могло настолько легко двигаться с этим грузом, никто не понимал, и это было видно по их удивленным, испуганным мордам. Используя убитого как таран, Анастасия влетела в очередного красного. Удары дубин посыпались ей на спину, на плечи, на голову, но она не ощущала их. Девушка дрожала от переизбытка энергии и благодарила за это автономное ядро перехода. Это состояние было чуждым, незнакомым, и Настя нутром чувствовала, что оно никак не связано с ее происхождением. Землянка выстрелила несколько раз в голову белому, и по выражению его лица Настя поняла, что тот все осознал. «На то, чтобы нанести три удара дробящих защиту и сделать три контрольных выстрела, понадобилось всего несколько секунд». «И зачем я пыталась выдумывать хитрости?» — спросила она, когда осталась наедине с командиром, потихоньку пятившимся назад. Он выставил руки, прицеливаясь, и девушка, среагировав, бросилась на врага. Она успела развести его конечности в стороны как раз в момент выстрела после чего прыгнула и головой ударила противника в шлем. Защитное стекло выдержало. Приземлившись, Настя нанесла удар в колено кожего. Белый тут же пошатнулся и упал пред ней Ниц. Он не был смертельно ранен. Он еще мог сражаться, но понимал, что проиграл. Стены помещения затряслись, и освещение несколько раз моргнуло, заставив Настю отвлечься от жертвы. Только теперь она увидела на полу следы своей крови, едва текущие из сквозного отверстия в ладони, истекающие по пальцам. «Слушаюсь», — произнес лежавший на полу Громила. «Что случилось?» — проявив любопытство, резко спросила девушка, делая шаг назад. «Приказано ни в коем случае не причинять никому из вас вреда и доставить всех к проходу, ведущему к диким, для переговоров». Тут же отрапортовал вояка, поднимаясь на колено, обратив внимание на ладонь девушки, на дыру и на видневшиеся в ране черные кости, даже не окрашенные кровью. Он спросил «Да что ты такое?» «Повторяешься», — ответила она и уже через мгновение лишила его жизни. «Провожать не нужно. Сама как-нибудь дорогу найду». Выскочив в коридор, она тут же нарвалась на десяток хитосханов в синих и серых костюмах. Все тот же час вскинули руки для атаки. — Эй, вы немного опоздали! — произнесла девушка, натягивая инженерскую перчатку на поврежденную руку, прикидывая, сколько понадобится времени, чтобы уложить этих убогих, учитывая отсутствие шлемов на их головах. Впрочем, их боевое оружие показало свою эффективность и вновь испытывать его на себе она не жаждала. «Там приказ пришел, что-то насчет переговоров. Вы не слышали?» «Мы отведем тебя», — произнес Хитасхан, стоявший ближе всех, доставая наручники. «Там тоже были желающие надеть на меня кандалы», — произнесла она, указав пальцем за спину. «Закончили они не очень. Уверен, что хочешь попробовать?» «Я...» Растерянно протянул змей кожи и пытаясь заглянуть за спину девушки, чтобы разглядеть ситуацию в общем помещении переходов. Я, пожалуй, сама, хотя нет. Настя поймала взглядом стоящего у стены Филиха, рассматривающего свой палец, ощупывая его, словно пытаясь найти увечье кости. Вот он и покажет мне путь. Филих, дружище, ты тут единственный, похоже, кто в портки не насрал. Пойдем. «Им тут все равно еще уборкой заняться нужно. Не будем мешать». Настя шагнула вперед, и толпа перед ней невольно расступилась, освобождая проход. Филих с интересом оглядел окружающих и, взглянув на говорившего только что Хитосхана, дождался его кивка, после чего последовал за высшей. «Что со спецгруппой?» — поинтересовался Филих, как только они отошли на десяток шагов от остальных. «Приказ опоздал», — спокойно ответила она. «Никто не выжил. Хотя нет, один, по-моему, просто отключился. А может, умный и притворился, что потерял сознание?» «Но на них была броня, гасящая энергию, вырабатываемую кристаллами создателей», с недоверием проговорил Хитосхан. «Да я и по старинке умею», — улыбнулась Настя, разминая пальцы на правой руке. «Ну, нам туда», — растерянно ответил тот, не найдя дальнейших слов. Красных здоровяков там было около десятка, и еще столько же серых. Перед ними стоял Радост, как всегда в халате. Сегодня черного цвета и короткого кроя, так что видны были его массивные для такого тела ноги, обутые в кожаные лапти. Справа, в нескольких шагах от отца, стояла Фисси. В ее охране было двое белых и пятерка синих. Приспешники протектора толкались позади, пытаясь выглядывать из-за спин громадных по их меркам воинов. Напротив стоял лишь один переговорщик, вернее два — пионер и рыжий котяра, который Насте показался почему-то больше, чем был в последнюю их встречу. — Чтоб меня создатели разложили, он притащил сюда проглота, — тихо произнес Филих. — Ты про кота? — спросила Настя, заинтересовавшись. — Сравнила тоже. Это искусственно выведенная тварь. Дай ему волю и время, он сожрет здесь всех, хорошо хоть усохший. «Ну, где они там?» — заорал радост, и филих тут же умолк. Настя подошла к пионеру, похлопала его по металлопластиковой спине. «Двое на месте! Те, которые не должны присутствовать здесь, а те, которые у нас в руках, в моем подчинении, почему-то не здесь!» Он выдохнул, и, увидев, как его подчиненные расступились, и воины вывели пленников, продолжил. «Ну, вот и все в сборе!» Голос его наполнился важностью и неким снисхождением. «Я очень огорчен тем фактом, что мы потеряли часть наших научных лабораторий с учеными, живыми образцами и кучей невосполнимой в данный момент техники. Вы, естественно, восполните нам потери, но к этому мы еще вернемся». «Ты как, Лев?» — спросила Настя, вглядываясь в полуживое, бледное лицо парня, стоявшего в десяти шагах. «Он меня сожрать хотел», — тихо произнес тот, и его вырвало водой. «Говорит, я пахну вкусно». «О, это мы проходили», — ответила девушка, кивнув в ворху, и тот ответил тем же. «У них пунктик по поводу запахов». «Хотел да хотел, перебил гостей протектор. «Значит так. Условия их освобождения следующие. Вы отдаете нам ключи управления вашими микророботами. Объясняете, что это был за персонаж в доспехах и как его отыскать. Далее». В этот момент раздались звуки выстрелов. Трое красных позади протектора упали со сквозными дырами в головах. «Что происходит?» Только и успел спросить радост, повернувшись и увидев в руке дочери древнее оружие, выполненное в форме буквы «С». Выстрел был почти бесшумным. Промахнуться с такого расстояния не представлялось возможным, и не получив внешне никаких физических увечий, протектор рухнул на пол. «Снимите с них наручники и верните им все их вещи», — скомандовала Фиси, И воины в белом мгновенно выполнили приказ. «Условия поменялись. Просто уходите!» «Я хотел было напомнить, что у нас есть очень злая на здешних жителей крепость», — проговорил пионер. «Такую речь приготовил, и все впустую». «Всех каннибалов в расход!» — отдала новый приказ девушка Хитосхан. «Может, новое поселение диких организуем?» Спросил один из белых. «Я сказала сжечь, закопать, сгноить!» Раздраженно проговорила она, и среди одетых в халаты началась суета и давка. «Основные войска что?» «Их удалось запереть. Ведем переговоры. Думаю, удастся решить без лишних потерь». «Хорошо. Настя?» Обратилась она к землянке. Селихив жив?» Настя отрицательно качнула головой, но, отойдя от шока абсурдности ситуации, произнесла. «Если ты его ждала, то зря. Твое имя было следующим в его списке на утилизацию сразу после радости». «Понимаю», — произнесла та, и в голосе ее прорезалось скорбь и разочарование. Она повернулась к бывшим пленникам. «Берегите себя». После этих слов Фисси удалилась, И воины последовали следом за ней, забрав трупы. Остался лишь Филих. Ворх подхватил льва под руку и заулыбался, словно ребенок, увидевший любимую игрушку, когда увидел воина в красном. Тот принес кейс и копье, передал их бородачу и тут же удалился. Но, «Ну, полагаю, можно выдвигаться?» — спросил пионер. «С превеликим удовольствием!» — сдерживая рвотные позывы, ответил лев. «Что с ним?» — спросила Настя, беря льва под вторую руку. — Его чистили, — ответил Филих. — Хотели целиком зажарить в собственном соку. Такой вот рацион протектора. Через день-два пройдет. Главное, пусть не пытается сейчас есть и пить. Хуже будет. — Крепость его излечит, — произнес Ворх, и в его голосе не слышалось ни капли сомнения. Пришельцы двинулись к пещерам диких. «Настя!» — произнес им вслед Хитосхан, и та, остановившись, обернулась. «Если попрошу, возьмете меня с собой?» «Ты хороший воин, Филих», — ответила она, опустив брови. «Но гнилое существо. Такой же, как и вся ваша планета».